Волга мчалась какой-то заброшенной воинской части. «Я ничего не могу понять. Ты можешь мне хоть что-нибудь объяснить?» Стонала Шейла. Эти приключения начинали действовать ей на нервы. «Пока нет». Брендон с головой погрузился в работу на ноутбуке. «Мало того, что мы потеряли весь багаж из-за этой вчерашней суматухи в аэропорту...» «Не весь!» Брендон отвечал словно робот, говоря по слогам и не отвлекаясь от работы. «Компьютер и камера со мной, а еще сумка с зубной щеткой и всякой другой мелочью. Так что я не сильно переживаю по поводу десятка носков и дюжины твоих шубок. Поверь, они бы нам только мешали!» «Я не могу понять, почему мы не возвращаемся обратно? Ты же видел своими глазами, как его убили. Все, с тенью покончено!» «Мы можем взять отснятый материал, добавить к твоим заметкам и пустить сенсацию в свет!» Поняв, что он ее больше не слушает, девушка фыркнула. И чтобы хоть как-то занять себя, Шейла решила пересмотреть запись, сделанную вчера недалеко от аэропорта. Автоматные очереди и крики перепуганных детей занимали всю звуковую дорожку первых минут записи. На крыше трехэтажной школы стоял вертолет – а за штурвалом находился мертвый пилот, скорее всего, убитый выстрелом из снайперской винтовки снизу, потому что соседних домов не было. Судя по всему, киллер собирался сесть на стадионе, где и был загнан в ловушку, но пилоту раньше дали отбой, чтобы он возвращался на базу. Не успев приземлиться, он развернул машину и начал набирать высоту, пролетая над школой. Тогда-то, наверное, снайпер и уложил летчика. Конечно, он рисковал, что тот может и вовсе погубить машину. Но киллер Макс – профессионал. А выстрел был рассчитан так, чтобы летчик в последнюю минуту жизни смог посадить вертолет на крышу школы. Надо теперь только добраться до крыши. Здесь орудовал настоящий мастер своего дела. Уже с десяток мертвых и не менее двух десятков раненых Лежали вокруг, а он был все еще жив И боеприпасы у него найдутся на каждого По звуку ответных очередей было ясно, что со стадиона он пробивается к школе Точнее, к пожарному входу На какое-то мгновение камера даже смогла запечатлеть пробегающего киллера «Смотри, вон он!» Послышался голос Шейлы «Да, только тихо, мы должны подобраться ближе» Изображение затряслось и ракурс обозрения событий поменялся «Вот он! Тихо, я вижу его! Он бежит к школе!» Было видно, как со всех сторон киллера зажимают в тесное кольцо, но тот, поняв, что попал в ловушку, стал поливать огнем линию захвата. Прорвав линию в нужном месте, он вскочил в школу. «Где минометчик?» – послышалось откуда-то. «Но там могут быть дети! Какие нафиг дети? Они уже эвакуированы!» «Если упустим, все под трибунал пойдете!» Спустя мгновение в здание были брошены гранаты с газом. Раздался мощный взрыв, от которого сотряслась вся школа, и стекла брызгами разлетелись в стороны. В тот же миг группа в масках и жилетах кинулась внутрь. Один из них выскочил, крича «Товарищ командир, он мертв!» «Не поверю, пока не увижу!» Командир побежал в здание. На этом моменте запись оборвалась, но Шейла хорошо помнит те два часа, что они просидели, наблюдая за остальными событиями. Как приехала скорая и забрала раненых и убитых, а потом и специальная машина, в которую, скорее всего, положили тело киллера. Брендон хотел пойти взглянуть лично, но не получилось пробиться через многоуровневую защиту. Он долго уговаривал на своем ломаном русском какого-то солдатика, но все, как она поняла, было напрасно. Было ужасно холодно. На то и Украина, почти такая же суровая, как и Россия, и снежная, как север Канады. Мороз пробирал до самых костей, а после они поехали в какую-то зачуханную гостиницу, где и кровать не назовешь местом отдыха. Всю ночь было слышно, как гуляла молодежь за стенкой, и развлекалась парочка на верхнем этаже. Батареи не то чтобы были слегка теплыми, а наоборот, казались ледяными. Они вбирали в себя тепло, а не давали его. Еще ужасно утомляла эта разница во времени, но Шейла не смела даже пискнуть, дабы Брендон, человек своенравный, не кинул ее одну в этой трущобе. И почему он не захотел отправиться в Киев? Там ведь есть все, и горячая вода, и все подобающие условия для проживания иностранных туристов. Нет же, что-то его держит тут. Похоже, он не спал всю ночь, а с чем-то возился в ванной. А сегодня ни свет ни заря тянул ее с постели и везет в еще большую глушь, где ничего не видно, кроме далекой воинской части. «Спасибо, остановись здесь!» «Ну зачем?» Шейла была в недоумении. «Мы уже приехали?» «Да, дальше пойдем пешком», звучало убедительно, и возражения не принимались. Как раз, когда Шейла хотела начать причитать о том, что ее сапожки промокли от мокрого снега, а руки озябли настолько, что даже кашемировые перчатки не помогают, Брэндона задал ей вопрос. «Ты знаешь, что такое нанотехнологии?» «Честно говоря, не совсем». Шейла пыталась прокрутить в памяти все, что могло хоть как-то быть похожим на это слово. «Если говорить простыми словами, это живой конструктор. Ты из ничего можешь что-нибудь получить». «А разве такое возможно?» Поток ее мыслей вернулся к мокрым ногам и озябшим пальцам. «Да, это фантастика, но посмотри, все, что придумал некогда писатель-фантаст, сейчас воплощает ученый. 50 лет тому назад мы только в книгах могли читать о роботах. О скоростных трассах, о мобильных телефонах, способных снимать видео и фото. Я, кажется, отморозила мозги. Или ты говоришь со мной на центурианском языке. Я тебя не понимаю. Хорошо. Он на мгновение задумался, стараясь подобрать подходящий пример. И это у него получилось. «Ты пользуешься жидкостью для укрепления ногтей?» «Конечно» чему этот глупый вопрос? Она запуталась. Так вот, это своего рода нанотехнология, очень упрощенный вариант. Жидкость действует на клетки твоего ногтя, заставляя тот расти быстрее и более ровно. Ну да, кажется, бессонная ночь неблагоприятно повлияла на ее коллегу, думала Шейла. Представь себе, что есть нечто маленькое, почти невидимое, но имеющее внутри крошечный чип, который заставляет расти это нечто с неимоверной скоростью, используя при этом все, что попадется в воздухе. Или умножает его в миллиардное количество раз, так что оно становится чем-то или кем-то. И ты думаешь, это возможно? Теоретически, да. А вот возможно ли это практически, мы узнаем на этой базе. Своими домыслами и загадками он завел ее еще в больший тупик, чем тот, в котором она пребывала до этого. Причем тут жидкость для ногтей, писатели-фантасты и, конечно же, ненормальные бактерии, которые растут со скоростью света. Вскоре они добрели до заднего входа на базу, где их ждал вчерашний молодой солдатик, которого так долго уговаривал Брендон. «Вы вовремя», — сказал солдатик, докурив бычок. «Мы сможем увидеть тело?» Брендон протянул ему сверток. Надо было быть дураком, чтобы не понять, что там деньги. «Пойдемте», — сказал солдатик, осмотревшись по сторонам. «Еще не было подъема, так что у вас есть 45 минут, не больше. Если не успеете убраться отсюда, то я ничего не знаю». «Договорились, пойдем быстрее». Брендон выглядел так, будто вот-вот настанет тот миг, когда он откроет рождественский подарок, которого так долго ждал и который так долго лежал под елкой. Рядовой провел их в какой-то бункер и оставил там. Затем пришел с ключами и шваброй в ведре. «Я просто дежурный, и поэтому вызвался убирать здесь. После вчерашнего тут столько крови, что ни один генерал не войдет. Брезгливое у нас начальство!» Пока я буду убирать, вы можете делать все, что хотите. За такие-то деньги. О чем он говорит и куда нас ведет? Шейла чувствовала себя полной дурой, не понимая ни слова по-русски. Он говорит, что ты ему понравилась, и я решил обменять тебя на труп того киллера. Брендон еле сдержался, чтобы не рассмеяться, увидев реакцию подруги. Что? А что, он парень молчаливый. Теперь. И уже не сдержавшись, Улыбнулся, за что получил испепеляющий взгляд и скрежет зубов: Тише, а то лопнешь! Мы с тобой на пороге сенсационного открытия! Не время дуться! Морг действительно был больше похож на разделочную мясника. Тела лежали просто так, на брезенте, на полу, укрытые с головой простынями. Через них приходилось переступать, даже не зная, кто где, потому что вчера так на всех бирок прицепить и не успели. Только военные высокого ранга удостоились лежать на столе каталки дальше у стены. Для каждого из них было написано заключение о смерти и перечень повреждений, обнаруженных при вскрытии. И отдельно от всех лежал человек. Точная копия того, что вчера руководил операцией захвата. Только тело было ужасно изувечено взрывом гранаты. Брендон пробежал глазами по заключению анатома. Скорее всего, он что-то понимал из записей на русском и почему-то улыбался. «Надо же, даже доктора и того перехитрил!» «Что-то я совсем ничего не пойму!» Шейла в этом окружении мертвецов чувствовала себя на грани срыва. Ведь еще вчера многих из них она видела живыми. «А то, что это не он, а всего лишь его клон!» «Нанотехнология!» Теперь то же самое на человеческом языке. Я вчера понял, почему находят тела ребят из группы «Макс», а после они оказываются живыми. У них есть это изобретение. Как оно работает, я не знаю. Может, это вещество, которое под действием сильного катализатора начинает принимать точную форму человека и реагирует на все как человеческое тело. Температура, огнестрельные раны или падение с высоты – «Все остается на этих куклах-клонах!» «Да ты с ума сошел!» «А мы проверим!» Он достал из кармана шприц и вколол в руку трупа киллера. «Смесь концентрата ртути с пенициллином и стопроцентным спиртом! Только это может доказать подлинность того, что мы видим!» «Ничего не происходило!» «Ну и...» Шейла понимала, что этот бред не может быть правдой. «Терпение!» Надо только ускорить процесс. Тут холодно. Брендон достал зажигалку и подпалил стопку бумаг возле того места, где сделал укол. Повеяло теплом, и это почувствовали не только живые. Смотри, у него рука шевельнулась. Шейла была напугана до смерти. Лучше снимай на камеру. Брендон торжествовал. С рукой стали происходить изменения. Она начала надуваться, словно что-то вылезало из нее. Сначала это была бесформенная опухоль, которая росла на глазах. Потом она стала принимать очертания и форму, и... В это невозможно было поверить. Показалась еще одна рука, только какая-то изуродованная, с семью пальцами, три из которых были большими, а два росли прямо из ладони. «Что это такое?» Шейла с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать от отвращения. Побочный эффект. Ртуть чрезвычайно токсична, а в сочетании с пенициллином ускоряет рост, так как он, по сути, грибок. Ну а спирт — катализатор температуры и жидкость, способствующая равномерному распределению. Увлеченные своими разговорами, они не заметили, как дымок от паленой бумаги достиг датчика на потолке, и взревела сигнализация. «Что вы наделали?» Солдатик был бледнее всех находящихся здесь мертвецов. «Сирена поднимет весь гарнизон на уши! Вам надо срочно уходить!» Но тут, как назло, у брендона в кармане затрещал телефон. Ему сказали всего пару предложений, а его лицо засеяло так, будто он услышал план выхода из тупика. «Доставишь нас в аэропорт и получишь еще столько же!» Солдатик подумал и, кивнув головой, повел за собой. «Нам надо найти нового Виталия Андреевича. Он и есть жертва. Я знаю, где его искать!» Шепнул он Шелли, и они побежали навстречу опасности.